Сумрачные слова. За ветхой сторою мы рано затаились, и полночь нас мечтой немножко подразнила. Но утром мы глазами повинились, И утро хмурая простило, А небо дымное так низко нависало, Все мельче сеял дождь, но глушей туманней, И чья-то бледная рука уже писала Святую ложь воспоминаний. Все. Всё с собой возьмём. Гляди, как стали чётки. И путь меж елями, бегущий тоскливый, И глинцевитый верх, манящий нас пролетки, И фин измокший, терпеливый. Но ты, о жаркий луч, ты опоздал, Ошибкой ты заглянул сюда. И нынему злотися людям, лишь сумрачным словам, Отныне мы улыбкой, одною улыбаться. Будем.